Глава тридцать шестая Лорд Лид внешне остался невозмутим, когда женщина предложила ему плату за собственную защиту. Находящийся в сознании белый лист, знающий своего предводителя не один год, непроизвольно поёжился, почувствовав его ярость. "Отказываюсь", бросил лорд, даже не взглянув на женщину, и посмотрел на старик Колуда, стал обмениваться с ним потоками мыслей и речи. "Господин, прошу вас, подумайте, я заплачу в два раза больше". В отчаянии Банвуд решила, что Урин возле неё просто набивает себе цену и увеличила размер вознаграждения. «Мастер, я готова отдать три пыли!» На последней фразе женщина захлебнулась, силясь сделать хоть один вдох. Лорд Лид отвлекся от разговора с Лодом и повернулся к Банвуд. «Ты очень много на себя берешь, женщина!» произнес он спокойным, даже ледяным голосом, подходя к извивающейся в пыли Банвуд. Мало того, что ты готов бросить тех, кого ведёшь за собой ради собственного спасения, так ещё и пытаешься подкупить меня, совершенно не представляя, кто я такой. И если второе я могу как-то понять, то первое предательство много хуже. А теперь скажу ещё раз и больше повторять не стану. Я отказываюсь спасать твою жизнь за любые богатства. Убирайся. Сказав это, лорд Лид убрал невидимую хватку на горле женщины, от чего она вся в слезах упала с отчаянным и хрипом вдыхая пыльный, но такой сладостный воздух. "Вы", обратился лорд к практикам из группы Банвуд. "У вас есть выбор: либо остаётесь с ней, Мужчина с презрением кивнул на крепящую под его ногами женщину, либо рискнуть всем и последовать за нами. Только предупреждаю, я не буду защищать вас и ждать. Это риск. Но готовы ли вы идти на него? Сейчас всё зависит только от вас самих. Люди стали переглядываться, кидая беспомощные взгляды друг на друга. Каждый понимал, что если против них выступит кто-то сильнее практика слияния, их шансы выбраться из города мгновенно испарятся. Но оставаться на четвертом ярусе и ничего не делать было много хуже. Сонг заметил, как ожесточились взгляды его знакомых, толстого практика и ланлин. Очевидно, что они-то для себя уже все решили. Тем временем Дэй да Фен закончил с лечением белого и красного листа, подняв двух практиков на ноги. Белый лист вернул себе былую внешность мужчины средних лет и выглядел более или менее сносно. К сожалению, сотворить чудо с рукой красного листа у старика Фена не получилось. Он лишь смог остановить кровь и вернуть ему достаточно сил, чтобы сражаться. Отлично. Нужно продолжать идти дальше, пока этот протектор не привёл подкрепление, отозвался лорд Лид, проверив состояние своих подчинённых. Вы не убили его? удивилась Синфен. Я почувствовала, как его сила мгновенно пропала. Нет, он воспользовался каким-то перемещающим артефактом, скорее всего, небесного ранга. Прочим, не уверен, что он сможет прожить дольше 10 часов. Готовы идти дальше? Последнюю фразу он сказал всем в группе и увидел согласные кивки, обратился к старику Лоду. Мастер Лот, ведите? Конечно, да, кивнул в ответ тот и бодрым шагом направился вверх по улице, не глядя, идёт ли кто-то за ним. Добраться до колонны ведущей на пятый ярус после проведённого боя оказалось достаточно просто. Судя по всему, лорд Рид со своими людьми уничтожил большую часть сил клана Синего Феникса, оставшихся на этаже, потому как за всё время им больше не встретилось ни один практик из их числа. Это она, да, бросилась в Инфин, когда из-за покосившихся пагод вдруг показалась колонна. отличается от той, по которой мы добирались на четвёртый этаж». «Конечно, она больше, потому как на четвёртом слое в несколько раз больше лавок, цехов, да ещё и аукцион к тому же», ответил Лот, а затем, подумав, добавил, «было». «На этот раз здесь даже нет охраны», – подал голос Сонг. Это странно, но не думаю, что это ловушка, ответил лорд Лид и, показывая пример, направился к входу в колонну. Внутри, как и в прошлый раз, они встретили кучу разного хлама и ящиков, расставленных повсюду. Ещё несколько часов назад здесь кипела бурная деятельность, прервавшаяся лишь после начала всего этого хаоса. Как и в прошлый раз, пришлось подниматься по вьющейся узкой лестнице, скорее предназначенной для перемещения слуг, чем для перетаскивания грузов. Для этого вполне хватало лебедок и кранов. Вытянувшись в длинную вереницу, они медленно продвигались по спиральной лестнице, как вдруг где-то в вышине послышался с каждым шагом все больше нарастающий звук битвы, В какой-то момент лорд Лит, идущий первым, настороженно замер, с видимым беспокойством прислушиваясь к звукам, доносившимся с пятого яруса. Что бы там ни происходило, интенсивность просто невероятная, такое ощущение, что пятый слой сейчас разломится. Если честно, я уже не уверен в правильности своего выбора подниматься на шестой ярус, подумал лорд Лит. Продолжая ощущать отдалённые духовные удары, напоминающие больше лавину или ураган из взбешённой духовной энергии. В это время Сунг также отчётливо ощущал идущую на следующем ярусе битву. Применяемые сторонами техники и силы говорили о том, что там сражались как минимум несколько сотен практиков слияния и основания. Кто бы ни был загадочным строителями города Синего кита, их труды не пропали зря. Несмотря на такой хаос, слои держались даже и не думая разрушаться. Однако то, что они увидели, поднявшись по лестнице и выйдя наружу, превзошло все их ожидания. От некогда красивейшего пятого яруса, являющегося символом всего города, Не осталось почти ничего. Все здания, находящиеся в центре Слуйя, превратились в руины. Сунг мог видеть пару уцелевших пагод на самой окраине, а также полуразрушенную межъярусную лестницу. Она хоть и выглядела самой хрупкой частью города, но очевидно могла вполне поспорить по прочности с самим основанием ярусов. повсюду, куда ни посмотри, гремели разрывы духовных атак и столкновения энергий. Практики великих кланов, используя формации, с успехом противостояли атакующим воинам, превосходящих порой их на целый этап развития. Впрочем, это также было верно и в обратную сторону. Формации практиков боевых искусств были одним из немногих способов коч что-то противопостоить войнам на высоких этапах развития. Во время от времени на краю пятого яруса появлялся яркий росчерк приземляющейся на огромной скорости духовной лодки, поднимающий тонны песка и пыли в момент столкновения с землёй. Сунг хорошо чувствовал в каждой такой лодке присутствие сильных людей. «Эти люди, с которыми сражаются пять кланов, кто они и откуда прибыли?» – спросил лорд Лид задумчиво. «Никто не знает?» «Они не с туманного архипелага», – подала голос Айтоне. «Это было впервые, когда девушка что-то сказала за последние пару часов. И не с континента белых облаков». «Значит, с центрального континента», – понимающий кивнул мужчина. К счастью, что в битву всё ещё не вступили практики вознесения. Возможно, имеет смысл вернуться и попробовать второй вариант. Через первый ярус стрел старик Лотс с предложением. А уже слишком поздно. Отверг эту идею лорд Лиц. Теперь остаётся двигаться только вперёд. Наш лорд Тимниц. В голове Сунга пронеслась мыслеречь Синфен. Он поднимается на шестой ярус явно не для того, чтобы найти там какие-то лодки. Сон, он что-то задумал, и мне очень интересно, что именно. Парень, соглашаясь, кивнул в ответ, понимая, что девушка, скорее всего, права. В это время его отвлекло движение позади. Обернувшись, он увидел выходящих из верхней части межъярусной колонны Лан Лин, Толстяка и других практиков. Значит, всё-таки решили рискнуть, да? Впрочем, на их месте он бы поступил точно так же. Мастер Лид, да, начал старик. Лорд, поправил его мужчина, слегка поморщившись. Да, мастер Лид. Как будто не слыша замечания, продолжил ушлый практик. Колон на обходных путях на пятом ярусе не существует. Здесь было принято использовать только духовные лодки для перевозки грузов, да. Это проблема. Не думаю, что такой группой у нас получится добраться до межъярусной лестницы. Мастер отозвался Белолист. Мы можем попытаться поднять на руках всех из нашей группы, кто не имеет развития высшего плащенья. Конечно, он имел в виду Сонга, Стариколода, а также все еще слабую и оттого практически беспомощную Айтоне. «Нет, в воздухе мы тут же станем объектом для атаки всех находящихся в округе практиков», отверг эту идею мужчина, задумчиво почесывая подбородок. «Знаешь, мастер», – с усмешкой подала голос удивительно смирная в последнее время синфен – Для практика такой силы ты поразительно осторожен. Не вижу в этом ничего плохого, отозвался лорд Вит, продолжая обдумывать ситуацию. Возможно, но как по мне, то ответ лежит на поверхности. Девушка упёрла руки в бока и продолжила: Можно позаимствовать духовную лодку у тех ребят, что постоянно приземляются на пятый ярус, и с её помощью убраться отсюда. Это слишком опасно, возразил он. Ну, конечно, куда безопаснее штурмовать центральную лестницу Яруса с непрекращающимися там боями? Не слишком ли ты нагла разговаривать со мной в таком тоне? Сонг отлично ощутил явное раздражение в голосе лорда. Нет, в самый раз, с улыбкой ответила Синь Фэн и нетерпеливо добавила. Ну так что «Какие у вас будут приказания, предводитель?» «Хорошо выдвигаемся. Возможно, неизвестные практики не станут на нас нападать, увидев, что мы не принадлежим к силам кланов. Но все же я бы на это не сильно рассчитывал». К сожалению, лорд Лид оказался прав на счет своих сомнений. Достаточно было воинам из штурмовых лодок почувствовать приближение к ним группы практиков, Как они без раздумий кинулись в атаку. Их послали сюда не спасать, а уничтожить город. Точнее, всех практиков в нём мелькнула мысль в голове Сун Га за миг до того, как неизвестные воины нанесли по ним массированный духовный удар. И если бы не Дайфэн, вставший перед Айтоном и Лодамом и Сунгом, И юноше пришлось бы использовать всю силу, чтобы защитить товарищей от такой атаки. В это же время остальные члены их отряда бросились нападать, стремясь отвлечь противника от попыток атаковать самых слабых практика в группе. Три практика это по основанию, и один невероятно сильный Слияния не то, с чем могут справиться рядовые воины, пускай даже такие. «Грозовой предел!» Сон увидел, как Синфен оказалась за считанные мгновения позади одного из вражеских практиков, движением руки обрушив на него каскад золотых слепящих молний. Докатившаяся до молодого человека духовная волна энергии оказалась способна повергнуть в ужас даже практиков среднего этапа основания, не говоря уже о тех, кто находился ниже». За каких-то несколько мгновений её противник превратился в горстку пепла. Как и где она стала настолько сильна? С небольшой заминкой потрясённо спросил в воздух Дэфен. Он как никто другой хорошо понимал её силу в городе Тёмной Звезды, но это ни в какое сравнение не шло с тем, что старик видел сейчас. С другими вражескими воинами проблем не возникло. Они попросту не успели сформировать формацию из-за того, что один из них оказался уничтожен в первые же секунды боя. "А ты сильна", задумчиво бросил лорд, когда последний из противников оказался нейтрализован. "Я хотел бы после того, как мы уберёмся из города, пригласить тебя на службу". «Ничего не могу обещать», – с улыбкой отозвалась девушка, бросил на Сонга озорной взгляд. «Подумай», – кивнул тот и подошел к духовной штурмовой лодке, которую охраняли четыре вражеских воина. «Это серебряный синк». Сонг смотрел на эмблему, нарисованную на корме лодки. «Значит, у Шэн-оу вышло докричаться до них. Стоит ли мне разрушить камень, подаренный Шэн-оу?» на приеме в клане Синего Феникса, придет ли он на помощь и пожелает ли хоть как-то помогать всей группе? Наконец, после нескольких секунд размышлений, Сунг решил отказаться от идеи ломать камень. Слишком уж плохо он знал Шен-Оу, чтобы ставить на то, что тот поможет. «Ну надо же!» – стоящая возле парня Син-Фенн С удивлением прокомментировала увиденную эмблему. Проклятие. Эта штука не предназначена для нормальных полётов. В это время послышался голос Белого листа. А что она может? уточнил Дейфен. Может, на ней получится подняться на шестой ярус? Зачем её тогда храняли? В ней нет даже духовного источника или чего-то подобного. Скорее всего, она предназначена только для спуска, а почему её охраняли без понятия? Пока практики из группы обсуждали сложившееся положение, Сунг обошёл вокруг лодки, осматривая её. Белый был прав. Это судно не предназначалось для полёта. В это время молодой человек вдруг ощутил что-то странное. Как, если бы кто-то невероятно сильный осмотрел его с ног до головы, а через секунду это ощущение пропало. Что за проклятье, пробормотал он, оглядываясь. Ему точно не показалось. Вернувшись, он увидел, что ничего не поменялось. Лорд Элит с другими решали, что делать дальше. Поведовшись внутреннему порыву, он подошёл к Каэтоне и обратился к девушке: Если я верну тебе мечи, ты быстрее восстановишься. Та с удивлением посмотрела на Сонга, размышляя о причинах такого его поведения, после чего наклонив голову, ответила: Быстрее, но не настолько, чтобы помочь нам в текущей ситуации, зато смогу хоть как-то защитить себя. Парень кивнул, после чего достал из карманного пространства парные мечи. и передал их истинному дракону. Думаю, скоро тебе они понадобятся. Спасибо, девушка с благодарностью приняла клинки, при этом внимательно посмотрев в глаза Сонгу. Ты отдал ей мечи? К ним подошла Синфен. Да, Син, думаю, у нас проблемы. Я почувствовал, как меня обнаружил кто-то очень сильный. Насколько сильный? спросил осторожно Та Такое же ощущение у меня вызывал хозяин зимнего сада и та женщина из клана Вэй. Дзынь послышался звук, напоминающий звон разбитого стекла. Пространство, что находилось в той стороне, откуда раздался звон, исказилось, а затем стало постепенно разрушаться, образуя нечто похожее на чёрную дыру. Сонг впервые видел подобную технику создания коротких путей. То, что это были именно они, сомнений у него не вызывало. Секунда, и из черного провала стали выходить люди, хорошо знакомые молодому человеку. Темнокожий мужчина со злыми бегающими глазами, практик, известный Сонгу еще с того времени, когда он жил в городе темной звезды. Лэн Сэл. За ним появилась астроносе девушка с косичкой Лин Смель. Через мгновение за ней вышел улыбчивый практик, улыбку которого Сонг бы прямо сейчас с большим удовольствием стёр. Тул Вэй. За каких-то несколько секунд из портала появилось больше 10 практиков с силой от формирования рисунка и до пика основания. Последний на землю пятого ядра соступила женщина, чьё лицо было покрыто огромным слоем разной косметики. Протектор клана Вэй, один из сильнейших воинов клана Божественные Вэй. Это странно, но Сонг к ней испытывал страх, смотря на неё. Скорее, где-то глубоко внутри молодого человека стало зарождаться чувство ему совершенно не свойственное. Ярость. В упом он понимал, что против эксперта пикового вознесения все в их группе подобны муравьям, но ничего поделать с собой не мог. "О, вот и ты", обрадованно сказала Вэй, увидев Сонга, "живуч как таракан. Протектор Вэй, потрудитесь объяснить, почему вы здесь?" послышался голос лорда Лида. выходящего из-за корпуса духовного судна. Согласно утверждениям клана Вэй, вы сейчас находитесь в закрытой тренировке на территории вашего поместья». «Что?» Похоже, женщина оказалась сильно шокирована фактом появления императорского протектора возле Сонга. «Лит, что тебе надо от этого мальчишки?» Вэй перевела взгляд на юношу. Вы не услышали мой вопрос, протектор. Как голос императора, я требую от вас объяснений, что вы забыли в городе Синего кита.